Глава 21. Не успела я договорить, как едва не вскочила со стула, увидев вошедшего в ресторан Аруана. Белоснежная рубашка подчеркивала его загорелую кожу, черные брюки соблазнительно обтягивали стройные ноги, а волосы больше не торчали в разные стороны. Казалось, это был совершенно другой человек. Он пробежался взглядом по посетителям заведения, отыскав меня, тут же направился в нашу сторону. Диа! от бархатистого тона в его голосе по телу побежали мурашки. «Аруан», — напряженно произнесла я, вытянув из рук Игоря свою ладонь и спрятав ее под стол. «Как самочувствие!» Я сглотнула, внезапно подкативший ком, толком не представляя, как реагировать на появление мужчины. «Мы с вами вроде бы еще не знакомы. Игорь», — представился бывший, поднявшись со стула. Мужчины обменялись крепким рукопожатием, смотря друг другу прямо в глаза, а я захотела сквозь землю провалиться. «Ее будущий муж», — намеренно добавил он, — меня слегка покоробило от такого представления, ведь никто ни о чем еще не договаривался. «Аруан, отец ее ребенка», — с появившейся угрозой в голосе ответил дракон. «Разве Диана говорила, что он из пробирки? Так ведь...» И только я открыла рот, как тут же его закрыла. Мужчина из другого мира ответил на этот вопрос вместо меня. Мне удалось выяснить, кому попало семя. Игорь напряженно засмеялся от комичности ситуации, хотя она для меня виделась жуткой. Тут же появилось чувство вины, ведь я не рассказала им друг о друге, а разве должна была? «Это что-то меняет», — поинтересовался бывший. Ему и так решение принять моё дитя далось с трудом, а на такой поворот событий он явно не рассчитывал. Если я правильно понимаю, то доноры отказываются от прав на свое потомство. Диана, извини, но не могла бы ты объясниться? Я снова хотела вставить слово, но не успела. Что она должна тебе объяснять? Довольно грубо сказала Руан. Я нашел ее после оплодотворения. Она носит нашего ребенка и сейчас уйдет отсюда вместе со мной. «Не понял!» Дракон усмехнулся и протянул мне руку, словно надеялся на мое согласие. «Но с чего вдруг?» «Дия!» более мягко заговорила Руан, и, ужас, опустился на колено. «Ихмелеон рассказывал, что у вас принято дарить украшения в таких случаях. Ты будешь моей...» «Женой?» помогла я ему, ведь он явно забыл это слово. «Нет, ну бред!» подал голос Игорь. Она уже дала мне согласие. Мужик, извини, конечно, но не лезешь ли ты куда не надо?» Я окончательно растерялась. Да мне даже в мысли никогда не приходило, что эти двое окажутся в одном помещении, не говоря уже о том, чтобы поочередно заявлять права на меня. И все же я с замиранием сердца смотрела, как Аруан достает из кармана черную бархатную коробочку и открывает ее. Сердце едва не остановилось от представшей моему взору красоты. «Браслет!» рассмеялся бывший. Невероятно! Маленькие прозрачные камешки разных цветов были сплетены между собой еще более мелкими бусинами. Внутри них перекатывались крохотные искорки, и каждая из них сияла. Если в доме Аруаны я видела один такой, то теперь передо мной лежал настоящий клад ценнейших камней с чистой магией внутри и искрами света. «Можно потрогать?» — робко спросила я, поднимая глаза на дракона. — они твои, бери». Но ты же говорила, что это очень редкие камни, что их осталось совсем немного. Я... я не могу». «Да, она не может», — снова заговорил Игорь, уже положив руку на плечо дракона, явно собираясь показать ему свою силу. «Диа, ты им сильно дорожишь», — спросил он, намекая на бывшего. «Если сломаю палец, очень опечалишься». «Не нужно драки», — попросила я, обращаясь к одному и ко второму. «Мне желательно не нервничать», «Просто сядьте за стол, поговорим спокойно, как нормальные люди. Я все объясню и тебе, Аруан, и тебе, Игорь. Не нужно объяснений, так все понятно. Ты моя женщина, которая вскоре станет женой моей», — твердо добавил он, поднимаясь с колена и поворачиваясь к бывшему. А тот заулыбался и все же сел, как я того просила. «Присядь, Аруан, и возьми свой подарок обратно». Дракон напрягся всем телом и опустился на третий стул за нашим столиком. Как-то с его появлением в этом ресторане у меня словно все встало на свои места. Бывший, дракон, кот. Каждому предназначена своя судьба, но связана ли она с моей? Определенно, вот только в прошлом. А захочу ли я видеть кого-нибудь из них в своем будущем, другой вопрос. И Именно на него мне сейчас предстояло ответить. Я не твоя женщина, и женой тебе не стану. «Было сказано о Руану. Он красив, очарователен, невероятно целуется, но не герой моего романа. Четыре месяца я вспоминала о нем, обдумывала каждое сказанное слово, надеялась, что некоторые высказывания были сделаны в порыве эмоций и ко мне не имели отношения. А сейчас...» Я усмехнулась. «Мое место в этом мире». «Да, ребенок твой, не отрицаю. Но на все остальное ты заявлять права не можешь. Игорь, на твое предложение я еще не ответила». Поэтому говорить, что ты мой будущий муж, еще не можешь. Молчите. Я подняла руку в восстанавливающем жесте. Пару минут назад мне хотелось дать шанс себе. Шанс на возможность быть счастливой рядом с бывшим. Шанс на создание крепкой семьи. Шанс на полное доверие к своему спутнику жизни. Но никому не позволено называть моего ребенка из пробирки. К тому же решать что-либо из меня, не услышав сперва моего мнения. Грубая ошибка. Да о каком доверии к Игорю может идти речь, тем более полным. А сейчас слушайте внимательно, оба. Мой ответ нет. На их лицах появилось недоумение, ну хоть в чем-то схоже. Аруан, мне приятна твоя забота, но ты сам понимаешь, что мы с тобой не уживемся. С ребенком как-то будем решать, но на большее не рассчитывай. Игорь, ты мне изменил. Ну, я же попросил прощения, да и ты вроде бы простила. Оказывается, я злопамятная. С тобой приятно общаться, проводить время. Ты хороший, веселый, милый, но поезд ушел. Наверное, глупо так поступать с моей стороны, но твоя измена маячит перед глазами красной тряпкой и не дает спокойно жить. Это одна из самых веских причин, почему мы не сможем быть вместе. Признаюсь, бывали моменты, когда я не забывала, но именно сейчас вспомнила. И ведь это не в последний раз. При любой ссоре она вновь всплывет и станет камнем преткновения. «Ты же знаешь, я все припомню не один раз, а сейчас прошу меня извинить. Я должна уйти». И никто из них не остановил. Они продолжили там сидеть, не подав ни звука, будто мои слова возымели должный эффект. Но лучше бы воспротивились. Пусть хотя бы один пошел за мной, развернул, прижал к себе, сказал, что я глупая, надумала лишнего, и все не так, как кажется. Разве сложно?» Почему он не догнал, не захотел убедить в обратном, просто отпустил, легко согласившись с моими словами? Я не думала, что сердце может так ныть. Казалось, мне удалось затолкать все свои надежды на будущее с ним настолько глубоко, что наружу им не пробиться. Как же я ошибалась. Четыре долгих месяца его отсутствие не давало покоя. День за днем мысли о нем терзали душу, а Игорь был неким спасательным маяком, который не позволял утонуть в мире иллюзий. Бывший своим присутствием напоминал, где реальность, здесь, моя квартира, машина, работа, друзья, вот мое место. Ни там, ни в песчаном замке, где все дико и незнакомо, где люди не живут, где климат для меня не столь благоприятен, где даже в обычном саду кроется опасность. Слезы покатились градом, стоило сесть в такси. Почему? Почему в жизни всегда все так сложно? Разве не может запавший в душу мужчина оказаться из этого мира, быть простым человеком и жить нормальной жизнью? Неужели я многого прошу?» Я толком не запомнила, как добралась домой. Сперва мельтешили огни фонарей за окном, потом водитель такси говорил что-то невнятное, от чего понять с первого раза, что он требует оплатить проезд, оказалось сложно. Морозный воздух на улице, скрип снега под ногами, писк домофона... А зайдя в квартиру, я опустилась на табурет и невидящим взором долго смотрела на противоположную стену. Волшебное начало вечера закончилось катастрофой. И зачем я отказала? Разве умные люди противятся своему счастью? Какое там счастье? — схлепнула я и вытерла слезы. — Ни с одним его не будет. Зачем обманываться? Игорь уже раз изменил, что ему помешает поступить так снова. А Руан ненадежен. Рядом с ним возникают только проблемы, не говоря уже об опасности, которая шла за мной по пятам, стоило ему появиться рядом. Хам, позвала я кота. Хам, где ты? Кот не подал голоса. Ну вот, и он кинул. Я прикрыла ладонями лицо и долго так сидела, страшась убрать их, словно так никто не увидит моих слез, не узнает, как на самом деле трудно дались те слова. Это был шаг в никуда. Больше не будет чудик рядом. Игорь перестанет навещать, звонить по пустякам, звать на обед в наш ресторанчик. А Руаны вовсе больше никогда не появится. «Идиотка!» — выдавила я, мотая головой. Малыш пошевелился, напоминая, что впредь мне не быть одной. Губ коснулась улыбка. «Все хорошо», — выдохнула я и вытерла слезы. «Все правильно. Так нужно. Все у нас с тобой будет хорошо. Правда, мой хороший?» Я погладила живот и, тряхнув головой, начала раздеваться. «Зачем проливать слезы по потерянному? Впереди ведь столько замечательных событий, одной из которых встреча с моей крохой, несчастье ли. А мужчину можно найти. Один разбил сердце, второй прочно засел, в нем и не хочет освобождать занимаемое там место, так почему бы не поискать третьего? Кто сказал, что не найдется тот, кто исцелит от двух болезней сразу?» «Да, все будет хорошо», — улыбнулась я своему отражению — окончательно раздевшись и пошла в кухню. Горячий чай помог согреться, теплый душ привел мысли в порядок, а мягкая постель подарила уют и покой, которые чувствовались недолго. Стоило прикрыть глаза, как в тишину спальни ворвался мой новый всхлип. Казалось, слезы не подчинялись мне. Они лились и лились, не останавливаясь. Подушка промокла. Желание вернуться в тот ресторан и встряхнуть Аруана усиливалось с каждой новой волной рыданий. Я словно бредила им. Может, тот отказ был дан из-за неожиданности столь желанного предложения? Просто все походило на розыгрыш. Слишком часто я представляла по ночам, как он опускается передо мной на колено и говорит заветные слова, а стоило их услышать. Я провалилась в вязкую дрему. Мысли еще не давали покоя, однако тело уже полностью расслабилось. Сквозь плотную вату до меня донеслись непонятные звуки — Я хотел подняться и прогнать прочь ночного нарушителя спокойствия, но только что-то пробубнило себе под нос и перевернулось на бок. А потом рядом раздалось шуршание. Кровать прогнулась, широкая ладонь скользнула на живот, чья-то горячая грудь прижалась к моей спине, от чего у меня на миг перехватило дыхание. Я распахнула глаза от неожиданности. — Моя Дия уже спит, — прошептал на ухо Аруан и поцеловал в плечо.